январь и июнь. Подготовительный период по фильму о Чонкине. поиски исполнителей, выбор натуры, многочисленные кинопробы, работа над эскизами декораций, поиск реквизита, подбор костюмов, поиски самолета ПО-2, посадки пукса в деревне, переговоры с английской фирмой Порто-Белло и так далее. Март-апрель Приезд в СССР Войновича. Окончательная доделка сценария. Тут придется прервать дневник, ибо эпопея с непостановкой фильма Чонкинне требует подробного рассказа. Прощай, Чонкин. Работы над фильмом о солдате Чонкине. Роману Войновича. Остановлены. Съёмочная группа распущена. Реквизит конца 30-х годов, собранный с огромным трудом и любовью, сдан в соответствующий цех мосфильма. Костюмы, штатские, крестьянские, военные, шитые и приобретенные, отданы в костюмерную студию. И другие съемочные группы растаскивают их для своих кинолен. Актеры и исполнители ролей освобождены от обязательств. Истраченные деньги списали, вернее, распределили и навесили на другие фильмы. Я безработный. Такой итог усилий, забот, труда, нервотрепки, на которые было затрачено более полутора лет жизни. Почему же это случилось? Что произошло? Для того, чтобы читателю стало понятно, как это случилось, придется начинать от печки. Я прочитал роман Войновича где-то в конце 70-х, когда признаться в том, что ты его читал, было опасно. Еще тогда у меня возникло желание сделать Почонкину фильм, но в те годы даже заикнуться об этом считалось безумием. В декабре 1987 года я решил, что хотя время осуществить свое давнее желание еще не пришло, но надо опережать эпоху и начинать хлопоты. Тем более, что гласность набирала темпы и следовательно работала в мою пользу. Сперва я позвонил Войновичу, с которым был знаком лишь шапочно до его изгнания. позвонил в Мюнхен, где живет Владимир Николаевич. Я поинтересовался, как бы он отнесся к экранизации его романа «На родине». Автор принял это восторженно и прислал мне письмо, где я в частности писал: "Мой роман о солдате Чонкине книга глубоко русская. И я хочу, чтобы фильм по ней был снят в России, чтобы герои оригинала говорили по-русски". В этом же послании Войнович сообщил, что права на экранизацию Чонкина проданы им английской фирме Portobello Production. И если на родине кинокартина не будет снята, то постановка может быть реализована на западе. И тогда Чонкину заканчивал письмо Войнович: придется, возможно, под развесивстой западной клюквой изясняться по-английски или по-немецки. Получив благословение автора, я начал пробивать постановку картины. Призевалась тяжелейшая работа. Надо было переломить официальное отношение к Войновичу как к диссиденту и очернителю. Поднять вопрос о необходимости возвращения гражданства и наковыслячь с чим легализовать Роман Войновича, добиться публикации для начала хотя бы фрагментов из книги. публично заявите о своем намерении экранизировать Чонкин. Прежде чем вступать в переговоры с западной фирмой, у которой права на экранизацию, а я, как частное лицо, не имел на это полномочий. Надо получить добро на постановку от наших инстанций. И я энергично принялся за эту деятельность, давал интервью разным газетам, писал статьи, добивался публикации фрагментов Чонкина. Писал к ним предисловие и послесловию вел переговоры с руководством Госкино и мосфильма по первоначалу, правда, безрезультатные.